Глава девятнадцатая. Побег. Что именно ты имеешь в виду? Проще показать. Дворецкий схватил меня за руку и потащил по коридору. Охранник, стоящий в конце, приподнялся со стула, напряженно глянул на нас. Куда? пробасил он, красноречиво положив руку на кбуру пистолета. Фальк велел проводить до его кабинета, ответила Хинда. Не положено. Команда была никого не пропускать! «Вот тогда сам Фальку это и сообщи», — сказал дворецкий. «А у меня еще дел полно». «Постой», — замялся охранник. «А зачем ему к Фальку?» «Мне-то откуда знать? Меня вызвали, с кровати подняли среди ночи. Срочно сказали. Я, в отличие от тебя, вопросов хозяину не задаю. Велено привести я веду. Только если ты пускать не хочешь, я прикрывать тебя не буду. Скажу, что не пустил ты, а Фальку же пусть потом сам разбирается. Мне еще моя голова дорога, чтобы команда слушаться». — Ладно, «Ладно — судорожно сглотнув, ответил охранник. — Идите. Только у фальксовещание. — Знаю, — кивнул дворецкий. — Видимо, поэтому и вызвали этого. Он кивнул на меня. Охранник отошел в сторону. Мы прошли по коридору, свернули налево, потом зашли в какой-то маленький закуток и оказались в техническом помещении, в таком же маленьком. — Как ты меня нашел? — не сдержался я. Мне и вправду было интересно, как такое вообще возможно. «Я и сам не знаю», — усмехнулся шаман. «После того, как ты встретился на Камчатке с самим императором, я понял, что все у нас будет в порядке, и потому с легким сердцем попрощался с тобой, но подаренный мной тебе амулет...» Он среагировал. Я почувствовал, что происходит что-то, что грозит тебе опасностью. Я не мог понять, что именно, и вообще не понимал, где ты, а под сердцем скребло, тревога. А потом и вовсе священная гора начала беззвучно говорить со мной. Тогда-то я и начал рубки и попытки найти тебя. Потребовалось много сил. Очень много сил. Спрашивать хоть у кого-то, где ты, было бесполезно. Никто этого не знал. А уж идти к императору было бы глупо. Да и времени заняло бы много. В общем, начал сам разрабатывать практики и конструкты. Благо, я тебя хорошо знаю, и твои ауры мне ведомы. С моими учениками мы создали необходимые круги поиска и заправили их рудой». «Той, которую нашли вместе силы. Через несколько часов круги подсказали, где ты. Потом долгая процедура прощупывания. Повезло, нашел вот этого дворецкого». Шаман махнул на тело стоящего. «Разум у него мягкий, слабый. В общем, смог проникнуть на время, пока тут спит. Но времени у нас мало. Если проснется, то я сразу исчезну. Так что нужно поспешить». Сначала решил тебе записку оставить, чтобы ты подготовлен был, а потом вот решил более решительно действовать. — А что за опасность? — Смотри. Дворецкий подошел к стене и одним движением отодвинул какую-то задвижку. Махнул мне. Я подошел, глянул. Это было вентиляционное отверстие, ведущее прямо на улицу, на другую сторону дома. Мне с моей комнаты не видно. Ничего необычного я там не видел. Огромная лужайка, деревья, сад. «Стена по периметру». «Присмотрись», — подсказал шаман. «За оградой». Пришлось активировать силы, чтобы выправить остроту зрения, и я увидел. Там, ближе к густым и диким зарослям, кто-то шел. Могло показаться, что это обычный путник, немного заплутавший и каким-то неведомым образом попавший на мыс Куин, но это было не так. Я знал идущего. «Эстера», — одними губами произнес я. — Это очень сильная сущность, — сообщил шаман. — Она может проникать в разум людей. Не так, как я, гораздо глубже и крепче. Ее трудно оттуда вытащить. — Знаю, — кивнул я, вспоминая сложнейший ритуал, который пришлось провести на корабле. Правда, он закончился не так, как хотелось бы. Эстера вселилась в Дарью и теперь была в ее обличии. — Она очень опасна. — Как ты ее вообще обнаружил? — Почувствовал, — улыбнулся Дворецкий. Ее злоба очень сильно замешана на твоих аманациях. Эта девушка идет сюда, и она сделает тебе плохо. Она также чувствует тебя. Я с ней справлюсь, махнул я рукой. Нет, не справишься, покачал головой шаман. Я чувствую у нее какую-то необычную силу, очень мощную и жуткую. Я хотел спросить, что он имеет в виду, но решил проверить сам. Настроившись на тонкие нити, я прислушался к отзвукам, которые те производили, соприкасаясь с аурой девушки, и неприятно сморщился. Сила и в самом деле мощная, а еще от нее отдает болью и ужасом, холодом и чем-то таким, что даже понимать не хочется. Жертвоприношение, прошептал я. Да, она использовала людскую силу. Убила не менее пяти человек. Высосала их досуха, и теперь идет сюда, чтобы уничтожить тебя. Да, Эстера сказала, что ни перед чем не остановится, чтобы достать меня, и, кажется, она не соврала. Даже нашла такой причудливый и жуткий способ, чтобы повысить свои возможности. Жертвоприношение это чудовищный способ, который под силу провести не каждому. Мало убить жертву, нужно еще и суметь поймать исходящую в момент и силу, дикую, необузданную. И такую чёрную. Мне стало не по себе. Смог ли я принять такую силу? Нет, даже отсюда. За несколько сотен метров я чувствовал её некротическую мощь, отдающую могилой, а поглотить это... Нет уж. Эстра же не побрезговала. И теперь готова была во всеоружии. — Она опасна, — прошептал шаман. — Ты должен уходить из этого дома. — Нет, я не могу, — ответил я после паузы. Такой ответ очень удивил Хинда. Он выпучил глаза, глянул на меня. «Тут заперты мои друзья. Я не оставлю их». «Да ты с ума сошел! Она же...» Дворецкий дернулся. Тело прошибло мелкая дрожь. «Аватар просыпается». Шаман схватил меня за плечо. «Александр, ты должен...» «Нет, не могу». «Тогда воспользуйся...» Дворецкий вновь дернулся и вдруг широко зевнул. «Уходим!» Шикнула Хинда и я вытащил дворецкого в коридор. Тот дёрнулся, моргнул несколько раз, озираясь по сторонам. — Что? — Теперь это был тот самый дворецкий, которого я видел изначально, без подселившегося в нем Ахинда. — Куда теперь? — Как ни в чем не бывало, спросил я, косясь настоящего. — Куда? — не понял тот. Потом, поняв, кто перед ним стоит, встрепенулся. — Как вы вышли из запертой комнаты! — Вы же сами меня вывели. — Что? — Дворецкий еще больше удивился. Он явно не понимал, что тут происходит. «Немедленно в комнату!» И схватив меня, повел обратно. Прошли мимо того же охранника. «Уже вышли от Фалька?» — спросил тот. Дворецкий обернулся, злобно прошипел на него. «Ты почему его выпустил?» Настала пора удивляться охраннику. «Ты же сам его провел». «Я?» «Ты сказал, что его Фальк вызвал». «Я такого не говорил!» Говорил! Говорил, кивнул я, подтверждая слова охранника. Дворецкий окончательно растерялся, принялся тарабанить пальцами по подбородку, лихорадочно соображая. Подожди, насторожился охранник. А ты, случай, мне опять ли за свое старое дело принялся? И с прищуром посмотрел на дворецкого. Да ты что? Ты же знаешь, что я в завязке! А тогда какого черта он тут? Охранник кивнул на меня. Я лишь непонимающе пожал плечами, продолжая играть свою роль. От вас и в самом деле пахнет спиртным, — произнес я, шумно принюхавшись. Дворецкий окончательно вышел из себя. — Да не пил я! — А что ж тогда произошло? — спросил охранник. — Наверное, я заснул, — наконец выдавил Дворецкий. — Навалилось все в последнее время, столько дел! — и кивнул мне. — Пойдемте обратно в комнату, я вас прошу. «Хорошо», — согласился я. «Только мне бы чего-нибудь выпить, а то я уже не усну после ваших непонятных перемещений». «Я принесу вам выпить», — ответил дворецкий и повел меня обратно в мою комнату. Охранник что-то ворчливо пробубнил нам вслед. Пытаться бежать сейчас было глупо. Охрану поднимут немедленно, но главное дело было сделано. Я глянул на ключ, который успел стащить со связки, когда охранник с дворецким спорили — да и успел запомнить расположение комнаты всех постов охраны. «Мне, пожалуйста, виски!» — произнес я, провожая взглядом дворецкого. «И побыстрей, пожалуйста, а не то придется мне рассказать фальку о вашем лунатизме!» «Я быстро!» — оживился тот, и вернулся уже через минуту с односолодовым, отличным напитком. Я дождался, когда замок сухо щелкнет, закрывая комнату, отсчитал до тысячи, пора было действовать. Достав запасной ключ, я осторожно открыл двери. Комната Дворецкого располагалась в паре десятков метров. Наверняка он сейчас не спит. Наверное, пытается понять, что с ним произошло сейчас. Но это только цветочки. Дальше будет еще веселей. По-кошачьи я подкрался к его комнате. Стукнул один раз в дверь. «Да что же это такое?» — заворчали за дверью. Раздались шаркающие шаги... Дворецкий открыл дверь, высунул голову наружу и тут же получил увесистый удар по затылку. Обмякшее тело упало мне под ноги. Я подхватил Дворецкого, оттащил к своей двери, потом достал бутылку виски и облил лежачего. Теперь в связке с рассказом охранника о ночном хождении ему точно никто не поверит в то, что его кто-то вырубил. Да и мою пропажу тоже спишут на него, а у меня будет хороший путь к отступлению, если вдруг поймают». Скажу, что пьяный дворецкий хотел меня убить, и потому я в страхе выбежал прочь. Олеби готова. Теперь нужно найти Катю и Макса. Фальк мельком показывал мне их комнату и их самих, чтобы я мог убедиться, что с ними все в порядке. Я запомнил эти две секунды кадров, и сейчас отчаянно вылавливал их из головы, прокручивая несколько раз, и припомнил несколько деталей. Во-первых, участок в правом нижнем углу. Там стоял графин с водой, в котором отражался вид из окна. Вода, участок суши, очень похожи на тот, что есть у меня в комнате. Значит, друзья находятся на той же стороне, что и я. Второй момент — это расположение отражения. Берег выглядел ближе, значит, можно предположить, что их комната находится на пару этажей подо мной. Я двинул на пожарную лестницу. Глянул по углам. Камеры нет, но вот этажом ниже. Там были и камеры, и охрана. Два крепких парня стояли у входа на этаж, а глазок камеры смотрел с противоположной стороны. Нужно было придумать что-то надежное. Помогли уроки призрака, друга, с которым мы многое прошли. Конечно, сделать точно такой же фокус, как он, просто исчезнуть, я вряд ли мог бы, но вот создать подобие невидимой накидки можно. Правда, сильно это потратится уйма. Немного подумав, я понял, что одной накидкой не справишься. Нужна еще и хитрость. Прижавшись к стене, я начал медленный спуск. На половине пути остановился, достал из кармана пробку от виски и бросил ее вниз, между лестничными маршами. Слышал? насторожился один охранник. Иди проверь, пробасил второй. Охранник начал спускаться вниз. Второй отошел от двери, прикрывая своего товарища. Теперь нужно приступать ко второй части плана. Только вот где взять силу для создания невидимости. И словно ответом на мой вопрос на груди что-то начало жечь. Амулет. Я взял его в руки и почувствовал плотные нити силы. Частичка камчатских гор и силы была в них. Ее и можно позаимствовать. Я попытался впитать силу, и та податливо влилась в руку. Теплая, крепкая, знакомая по руде, она приятно прокатилась по телу. Я сплел конструкт, напитал его силой и накинул на себя. Невидимость не заставила себя ждать. Я начал спуск. Старался идти бесшумно, лишних движений не делая, чтобы не вызвать искривлений воздуха, которые вполне могли отразиться на мониторах камер. Скорее всего, их сейчас никто не просматривает, ночь на дворе, но исключать вероятность контроля полностью не стоит. Я спустился на площадку, остановился возле охранника. Тот подался чуть назад, и проскочить за ним сейчас не было возможности. Пришлось ждать. Но ожидание — это выгорание силы, которой у меня не так и много. А появиться прямо перед охранником в мои планы не входило. — Ну же, отойди, — про себя подумал я, глядя на здоровяка. Тот косился вниз между лестничными перилами, пытаясь разглядеть своего друга. — Ну что там? — крикнул он. — Никого, — ответил тот снизу. — Тогда поднимайся, пост нельзя покидать. Раздались шаги. Первый здоровяк поднимался наверх. Этого мне еще не хватало. Я мог бы справиться с охраной, но лишний шум... Он мне сейчас ни к чему. На звуки сбегутся другие бойцы, и тогда мне точно не сдобровать. Амулет на груди стал заметно холодней. Горючее подходило к концу. Я решил рискнуть. Попытался рискнуть, но охранник отошел еще назад, чуть не задев меня. Пришлось спешно отступать. — Чего так долго? — спросил охранник. На лестнице показался первый здоровяк. Смотрел кто шумит. Да кушка, наверное. Лучше бы к автомату сходил, сигарет взял. У меня есть? Улыбнулся тот. Угощай. Охранник подался вперед, а я, понимая, что это мой единственный шанс, рванул вперед. Дверь удалось открыть мягко и незаметно. Я просочился внутрь и облегченно выдохнул. Получилось. Теперь можно скинуть покрывало и искать друзей. Они должны быть где-то здесь. Если прикинуть примерное расположение моей комнаты, то нужно пройти чуть вперед. Я двинул по коридору, но не прошел и десяти метров. Далеко собрался? Произнес знакомый голос, окликнув меня. Я обернулся. Кто стоял там, я уже знал, хотя, конечно же, не хотел в это верить. Эстера поджидала меня в коридоре. От ее тела исходили черные щупальца силы, готовые растерзать меня.